обстановка обновлялась в доме появилась роскошь люверсы завели коляску и стали держать лошадей. кучи развали давлетша резиновые шины составляли тогда полную новость на прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все люди заборы часовни петухи госпожи люверс долго не отпирали. И пока коляска из почтения к ней удалялась шагом, она кричала им вслед «Далеко не катай, дошла к бауму и назад, осторожней с горки!». А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше вдоль улицы и, дотянувшись до тугой и веснущатой багровой довлеченной шеи, грело и ежило ее. Они въехали на мост». Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, Сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом И памятный ему всегда в полдень и в сон. Выкормыш, взбираясь на гору, стал браться за срывистый, Не дававшийся кремень. Он вытянулся, ему было неспособно, И вдруг, напомнив в этом карабканье ползущую саранчу, он, как и эта тварь по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в унизительности своих неестественных усилий. Вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крылами и взлетит. И действительно, лошадь дернулась, кинула передними голяшками и короткой скачью понеслась по пустырям. Давлетша стал подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхла, лохматый и притупленно залаяла собака. Пыль была, как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.